Глава десятая. Александр. В слезах небес, как в зеркале бездонном, Мерцают грезы светлого былого. Там счастье ждет с раскрытою душою, И тьма бежит, спасаясь от тепла. Стихи плохого тарванийского поэта. «Земли последнего предела». 945 год правления Астраэля Фуркага. «Ты обречен уничтожать все, к чему прикасаешься, Александр. «Таково твое проклятие!» Мелодичный голос разорвал вечернюю тишь. Прошел уже год, как мы с сестрой приплыли в Тарванию, и многое изменилось в нашей жизни. Точнее, мы изменили. В незнакомом месте освоиться непросто, но мы оказались хорошо подготовлены. Приди сети медленно, опутывай постепенно, а хватай быстро. В этом искусстве мы преуспели. Я возносил подношения в храме бога-дракона киола В этот час здесь обычно не встречалось людей или существ. Только в пристройке на заднем дворике старый жрец записывал новые строки в учетную книгу мыслей. Идеальное место для тайной встречи. Ты не сказала ничего нового, Ири? Мне давно известно, кто паршива овца в семье Корс. хмыкнул я и встал с колен. Анимас притаилась в тени колонн. Длинное белое платье в пол подчеркивало гладкость смуглой кожи, сильные мускулистые руки были сцеплены в замок. На запястье красовался и серебряный браслет, изображавший дракона, кусающего себя за хвост. Эйри была наложницей императора, самой любимой. Однако, как я успел выяснить, должность ее оказалась всего лишь прикрытием. анимас обладала даром, редким даже для представителей ее вида. Этим даром император пользовался сполна. «Подойди ближе, Александр, и дай свою руку», — сказала она низким грудным голосом. «Я подчинился, видя, что Эйри уже не в себе. Как удачно совпало. Кеол, получишь от меня пару лишних подношений, обещаю. Ох, лапуля, я все еще вижу смерть. Зря, зря ты вдохнул в нее жизнь. Может, отпустишь?» Я стиснул зуба. «Нет, она самое дорогое, что есть у меня. Но ты бросаешь на нее тень погибели каждый день. Посмотри внимательнее, Эйри!» Она вздохнула и покачала головой. «Судьбу нельзя изменить так просто. Ты вмешался, и все нити перепутались. Распутывать клубок — твоя обязанность, не моя». Я нахмурился. «Что это значит?» «Бесчисленная». Ее голос стал громче — а глаза вспыхнули пламенем. Множество смертей. Крик эхом отразился от свода. Храм задрожал, посыпался камень, раздался чей-то вопль. Я попытался выдернуть свою ладонь из -за руки анимаса. Но та держала крепко. Ее черты становились все тоньше, смазываясь и преображаясь, пока лицо не превратилось в ухмыляющуюся маску с щелками вместо глаз. «Они погибнут! Они мертвы!» — прокричала маска все сильнее, сжимая мою руку. Вокруг взвыли тысячи голосов, оглушая. Пол под нами треснул. «Лекс, кто?» — спросил я, падая вниз. «Алекс!» «Твои?» «Александр!» Я резко сел на кровати. Надо мной навис Дэниел, тревожно заглядывая в глаза. Вокруг него кружили огни, разгоняя мрак в комнате. Я стер со лба выступившую испарину. Ты кричал. Принести стакан воды? Да, пожалуй. После глотка холодной воды стало легче. Вся простыня была мокрой, а в груди пульсировала боль. Нет, не в груди. Из меня словно вырезали кусок чего-то важного. Приложив руку к сердцу, я прислушался к ощущениям. А затем понял. Он убил их, прошептал я. Дэниел сел рядом, обнимая меня за плечи. По щекам текли слезы, но я знал, что это должно было случиться. Драконы мертвы. Но Астраэль заплатит за свои чудовищные преступления. Я помедлил, проверяя целостность сосуда. Сознание не раздробилось, разум остался при мне. Поглядел в окно, ткань плотно прикрывала его, но по краям были видны пробивающиеся лучи солнца. «Пора, Дэниел». Через два оборота мы отправимся на сожженные земли, отдавая приказ людям. Начнем продвигаться с востока. На западе их ослабит морской народ. А насчет юга уже позаботимся мы. Да, мой господин. Мы вышли из портала, аккурат посередине двора. Далеко внизу журчал водопад. Я вдохнул полной грудью и выдохнул. На небе уже высоко сияло солнце, освещая два дома. гостевой и хозяйский. Место, в которое мы возвращались раз за разом. «Папа, почему так долго?» Светловолосая девочка сбежала по лестнице и ринулась в объятия Дэниела, севшего на корточке. Очень осторожный из дверей показался темноволосый мальчик лет семи. Его большие глаза внимательно смотрели на меня. Позади него стояла высокая статная женщина. На ее красивом лице не было ни морщинки, а тело невыносимо несло силой дитто-зеленого дракона. Стало быть, дочка главы Сената. Если он еще жив, разумеется. рада приветствовать вас, принц Александр. Проходите в дом. Моя жена Хойра, господин. И мои дети, элиза и, и Сой». «Аиса скоро присоединится к обеду», — добавила Хойра, и, подтолкнув мальчугана, что-то шепнула ему. Сой отмахнулся от нее, — и серьезным голосом спросил. «Принц Александр, вы правда убьете императора и освободите Тарванию?» «Только если ты этого захочешь, малыш», — ухмыльнулся я, но осекся, поймав холодный взгляд Хойера. «Что ж, нам действительно пора зайти в дом и обсудить дела». Подхватив на руки малышку, Дэниел отправился к дверям. Я прищурился. Мне показалось, или на лице моего старого друга мелькнула усмешка. Хойра нежно поцеловала правителя сожженных земель в губы и вновь бросила на меня непонятный холодный взгляд. Ха, да я ей не нравлюсь. Что ж, она тоже не особо пришлась мне по душе. Стол уже был накрыт. Тот самый стол, за которым мы сидели 33 года назад. Я, Дэниел, Осира и Эжен. Кстати, о нашем рыжем красавце. Не думаю, что он будет доволен, когда узнает, как я обошелся с его горячо любимым орденом. Но что оставалось делать? Они не очень-то рады были увидеть меня. Понавключали включали упиров бросались с мечами, пока огонь не поглотил то место. Перед глазами вспыхнула яркая картина. Вот мы оказываемся в подземном коридоре, ведущем к хранилищу. А вот один из стражей поднимает тревогу, пока я достаю свои личные вещи. Вспыхивает пламя Дэниэла, Огромный столб света, от которого плавятся стены бастарии. На лицах стражей ужас и испуг. Кто бы мог подумать, что месть за тысячелетнюю сделку с императором настигнет так быстро, правда? Я улыбнулся и, отложив воспоминания, сел на подготовленное место. Когда мы почти закончили обедать, жареная птица была отменной, в зал вошла худая девушка. Угловатый подросток с тонкими чертами лица, темные волосы собраны в простой хвост, а сапоги заляпаны грязью. Дорожка следов протянулась от арки входа до стола. «Аиса!» — воскликнула хозяйка дома. «Почему не переоделась к обеду?» Аиса нахмурилась, упрямо вскинула голову и произнесла. Папа попросил не переодеваться и быть готовой сразу же уйти, как только он вернется домой. «Вы возьмете ее с собой, Дэниел Костераль-Фуркага?» В голосе Хойра послышалась сталь. «Видел ли я когда-нибудь смущенным Дэниела? О нет, этого упрямца было тяжело смутить». Но прошедший через многие интриги и битвы друг на мгновение перестал укачивать на коленях малышку Элизу и отвел взгляд. А затем спокойно сказал. «Она дитта огненного дракона. Ей 14 лет, она готова к этой войне. Тогда возьми меня». «Нельзя». «Кто защитит детей, если меня здесь не будет?» Хойра вздохнула и, отложив приборы, подозвала к себе детей. Элиза не хотела отходить от отца и плакала, но Дэниел нежно поцеловал ее в лоб и что-то зашептал на ушко. Элиза утерла слезы и подошла к матери. «Я тоже, Дит, и готова к войне. Мои драконы рвутся в битву, дорогой». «Нет-нет, не возражай. Утром заходил Алистер и, не найдя тебя...» Поведал мне о том, что армия почти готова. Существа будут за нас сражаться, а я отсиживаться не собираюсь. Мой доспех уже начищен. Аиса, зайди на кухню. Слуги дадут тебе в дорогу немного домашней пищи. Элиза, сой, идите наверх. Дэниел, вознеси подношение в нашем храме. Нет, я не отпущу тебя без должного ритуала. Принц Александр, я бы хотела поговорить с вами наедине, если вы позволите. Ее взгляд впился в меня словно нож. По коже пошли мурашки. Сила этой женщины поражала. Лицо Аисы просияло радостью, и девушка быстро сбежала, явно боясь, что мать передумает. «Дэниел кашлянул». Я бросил на него подозрительный взгляд. Уж больно этот кашель походил на еле сдерживаемый смех. Но в глазах друга была гордость. «Наконец мы остались одни». Хойра, приглашающим жестом, указала на кресло. «Я облизнул внезапно пересохшие губы. Она точно знала, как уколоть. В этом кресле я сидел, доигрывая партию с Дэниелом. Шахматы все еще стояли на столе, вот только ни один ход не был сделан. Ровные ряды безмолвных фигурок». «Он не разрешает в них играть», — проговорила Хойра, проследив за моим взглядом. Я не задаю лишних вопросов, но ответ и без того очевиден. Вам что-то от меня нужно? Я не стал садиться в кресло, а подошел к окну, занимавшему всю стену. Хойра встала слева от меня. Берегите его. Он безмерно предан вам и с радостью отдаст жизнь за близнецов Корс. Но я… я люблю его. Наверное, вам знакомо это чувство? Я родилась много позже истории с кровавым утром. И только начинаю жить жизнью Дитта, если сравнивать с вами или моим дорогим супругом. Я понимаю, что вы хотите освободить страну от тирана. Преданности моей нет предела. Но я женщина, я мать, я жена правителя сожженных земель и стараюсь честью нести эту ношу, если он погибнет из-за вас». На глазах Хойера не показались слезы, но голос дрогнул. Я буду проклинать вас до конца своей долгой жизни, как мать, жена и женщина, полюбившая этого мужчину. Я поймал ее отражение. Она смотрела с откровенной ненавистью. Стоило больших трудов подавить вздох. Не в первой женщины проклинали нашу дружбу и преданность мне, правителя сожженных земель. Красотки падали к его ногам едва ли не чаще, чем звезды в первый месяц после сезона дождей то есть почти беспрестанно. Но он сам сделал этот выбор и верил свою жизнь мне так же, как я верил ему свою. Я понимаю Хойра, но Дэниел уже не мальчик, чтобы беречь его. Пообещайте мне. Нет, его выбор — это только его выбор. Так слухи не врали, — прошептала она. Вы действительно безжалостно используете людей. Как... как пешки, — я усмехнулся. «Дорогая Хойера, слухи не отражают и доли правды. Я еще хуже». Резко развернувшись, жена Дэниела покинула зал. «Какие же ранимые эти юные дитта. Пожалуй, надо поторопиться, пока мне чего доброго не всадили нож в спину». Днем находиться на сожженных землях было непривычно. Точнее, стало непривычно. Земли больше не покрывал смог. Даже ослабший без своих драконов, я чувствовал, что больше, больше отсюда не утекает энергия. Вдалеке высился маяк. На площадке его стояла фигура, освещенная голубоватым пламенем. Наставник запрыгал на месте, весело размахивая рукой. Я помахал ему в ответ. «Итак, все, что мне нужно здесь». Снова развернув записку, пожелтевшую от времени, я прочел. «Магия смотрит за магией раз». Огонь с огнем 2, пришедший без памяти 3. В углу этого клочка бумаги были нацарапаны четыре цифры, координаты. И все ключи оказались передо мной. Два дитта огненного дракона, портальщики, наставник, представитель древнего рода, населявшего Тарванию с начала времен, сильнейший аккумулятор энергии в этой проклятой империи. И я. Тот, кто знал короткую дорогу до королевства Корс, но не помнил дорогу длинную через бескрайний океан. Приведи наставника, и мы откроем портал. Пора вернуть моего дракона и заставить Астраэля дрожать от страха. В небе раздались раскаты грома, а затем заморосил легкий дождь, ничего не имевший общего с сезоном дождей. Дэниел кивнул и открыл портал. Его дочь, стоящая рядом, Решительно сложила руки на груди. Как же похоже на отца. Я вновь посмотрел на наставника. Его улыбка потухла. Зато она расцвела на моем лице.